4 Мазда Игоря Сергеевича скользила по объездной трассе и город остался позади, растаяли в мое окраинные высотки, а по бокам от дороги встал стеной хвойный лес. пейзаж, сшыйй из разноцветных лоскутьев как чудовище Франкенштейна, из частей мертвых тел. желтый, цвет увядших листьев, зеленый, сосен и могучих елей, серый, цвет мокрого асфальта, И пасмурного неба. Оля терзала ногтями сумочку. Ощущение было такое, будто пуповина, связующая с домом, натянулась до предела и вот-вот порвется. А сама она дрейфует в океане на отколовшейся льдине. Берег далеко, не доплыть, не допрыгнуть. Тёмин папаша оплатил нашу учёбу в лесу. Она не собиралась говорить это вслух, но сказала. Артём боязливо покосился на вековые стволы. В руках он теребил серебряный кулон, ангелочка. Украшение было на маме, когда автомобиль катил к перекрёстку и кривущий, лишившийся управления красной смерти. Как хочется поверить, что есть рай, островное государство в облаках. С говорящими животными, фруктовыми садами и успокаивающей музыкой, что мёртвые, мама, папа, бабушка с дедом, даже овчарка Тина, наблюдают сверху за живыми, волнуясь и умиляясь. Оля представляла небесную идиллию, но нарисованная картинка отдавала фальшью, сказочкой для крапузов. «Наша школа, — сказал Игорь Сергеевич, — отличается передовыми методами обучения. Это не приют, не ссылка, это частный пансион с прекрасными учителями и дружным коллективом. Хочешь завести новых друзей, приятель?» Игорь Сергеевич подмигнул Артему в зеркало заднего вида. «Не очень», — откровенно сказал Артем. «И у нас есть хороший детский психолог», — добавил учитель для Оли. Из зарослей выпрохнула стая грачей. Игорь Маслов подумал, что Оля, грубо вышвырнутая во взрослую жизнь, не знает, как в этой жизни себя вести. Насильно надетая одежка, кольчуга была ей тесна. Роль опекунши давалась с трудом. Возможно, она бы хотела утешить брата, но не находила правильных слов, ибо сама была безотешной, растерянной, напуганной, и слова получались подгоревшими, будто гренки. Ходенькая бледная девушка и замкнутый мальчик с копной пшеничных волос. Путешествие в неизвестность. На старт, внимание, марш. Игорь мог их понять. Он был на год старше Оли, когда бабушка позвонила в слезах. «Крепись, Игорек, маму не стало!» Она умерла от менингита в неполные сорок. Игорь знал, каково это — потерять любимого человека. «Почему я ничего не слышала про ваш интернат?» — подала голос Оля. «Мы совсем юные», — бодро ответил Игорь. «Работаем первый год, так что не переживайте, там все новички». От шоссе отпочковывалась щебневая дорожка. Мазда свернула, зашуршали камни под колесами. Лес взирал чёрными дуплами, шуршал кронами на ветру. «Свежий воздух», — сказал Игорь, — «красота». Оля не видела ничего красивого в мрачном сосняке, в хаосе переплетённых веток, в кустах с алыми ягодами и острыми шипами. «А здесь водятся волки?» — спросил Артём. Ангел раскачивался на простой верёвочке. «Нет, только белки и ежи. Лес поредел». Впереди показались распахнутые настежь ворота, большие и кованные с металлическими лозами. Мазда въезжала на территорию пансионата. «Это... оно?» Оля открыла рот от изумления. Артем смотрел из-под лобья. «Господи», — подумала девушка, — «это же целый замок!» Она рассчитывала на новомодную пластиковую коробку или на скучное казенное здание в стиле позднего СССР. Чего она не ожидала, так это неуклюжего особняка, затесавшегося среди мачтовых сосен. От здания веяло стариной, его вид наводил на мысли о балах и светских раутах. Узкие стрельчатые окна обрамлял причудливый орнамент. Черепичная кровля была утыкана рожками разнокалиберных дымоходов. Засохший виноградник полз по фасаду. Особняк выпростал к визитерам флигели, будто приглашал в свои объятия. Через мгновение вместо балов и дам в пышных платьях явились другие образы, фамильных привидений, звенящих кандалов, замурованных погребов с летучими мышами. Здание пришло в упадок. Крыша зияла проплешинами, подосыпавшейся штукатуркой оголилась рыжая кладка. Как старуха-актриса, напудрившаяся для роли Джульетты. Трещины змеились, складывались в древние письмена. «Здесь водятся пауки?» — робко спросил Артем. Пауков он боялся больше всего. «Разве что крошечные», — сказал Игорь Сергеевич. Оля подумывала спросить про крыс, но решила лишний раз не тревожить брата. Это в былые времена она подкидывала ему в спальню безобидных паучков, нашептывала про крыс людоедов, пока мама стряпала «Рабуку!». и наслаждалась эффектом. Особняк был огромен. Три этажа, бесчисленное количество комнат, за внешней дряхлостью таилась мощь, необъяснимая, но ощутимая физически сила. Он казался берлогой хищного зверя, и Оля не удивилась бы, обнаружив по соседству маленькое кладбище, семейные склепы и каменные кресты. Но вместо погоста она увидела асфальтированную площадку для игры в баскетбол, Мужчина в комбинезоне охаживал сварочным аппаратом железную опору, брызгали искры, вокруг площадки устанавливали сетку-рабицу. Еще несколько рабочих складировали на широкой террасе хлам. Возле фонтана стояли две женщины, одетые в строгие брючные костюмы. От их чопорных фигур, от сложных причесок и пос, за версту несло с запахом мела, пыльных книг и нудных уроков. «Сколько лет этому дому?» — спросила Оля, рабея в тени могучего особняка. «Почти сто пятьдесят», — горделиво ответил Игорь Сергеевич. «И вы не ошиблись насчет Хогвартса. Это действительно магическое, нетривиальное место». «А что такое нетривиальное?» — тихо спросил Артем. «Полуразрушенное», — расшифровала Оля. «Предстоит немало хлопот», — сказал Игорь Сергеевич, вылезая из машины и открывая пассажирские дверцы. Оля не приняла поданной руки, вступила на жухлую траву, покрутилась. За особняком начинался одичавший парк, ясени успели перекраситься в багрянец. На парковке приютилась с десяток автомобилей. У коричневого Ниссана русоволосый мальчик припирался с коренастым мужиком. Тучи нахохлились над дымоходами, поблескивали оконные стекла. Оля вспомнила замечательный готический роман Генри Джеймса «Поворот винта». Парк и интернат словно сошли с его страниц. и призрак зловещего мистера Квинта маячит на террасе. Оглянись!» Оля оглянулась, но увидела у входа не фантом из готической литературы, а охранника в униформе и нескольких современно одетых ребят, своих ровесников. Они с любопытством смотрели на новоприбывших. «Ну, но, как вам?» спросил Игорь Сергеевич, доставая из багажника чемоданы. «Дом загипнотизировал Артема. Он совсем-совсем не походил на нормальную школу, он будоражил детское сознание, и Артём очень сомневался, что в этих толстых стенах водятся маленькие пауки. Надколотая чаша фонтана позеленела от лишайника, голова статуи мраморной девушки, присевшей у воды, была зеленой, в губчатых комках. Ржавый кран капнул, разогнав по болотцу круги. Статуя опустила изящные пальцы в застоявшуюся мутную воду, смотрела она прямо на Артема. Ему не понравился пристальный взгляд. «Доехали? Без происшествий?» Женщина лет пятидесяти с солдатской выправкой и тонкими надменными губами направилась к Мазде. Очки без оправы сверкались стеклами, ловя солнечные блики. «Без происшествий», — рапортовал Игорь Сергеевич. «Знакомьтесь, это наш директор, Валентина Петровна Патрушева, заслуженный педагог». «Красновы, значит», — Валентина Петровна пощелкала языком. «Что же?» Перебивая у баскетбольной площадки, русоволосый мальчик воскликнул в сердцах. «Да пошел ты, да пошли вы все!» «А ну, стой!» Его собеседник вцепился мальчику в куртку. Ученики, оккупировавшие террасу, переключили внимание на парковку. Валентина Петровна неодобрительно похмыкала. «Так, рассеянно произнесла она, о чём я? Малыш!» Она склонилась к Артёму. «Ты, наверное, горишь желанием скорее познакомиться с одноклассниками?» Артём повёл плечами. «Он думал о том, что придётся ночевать в этом доме. Жить здесь какое-то время, пока папа не разрешит переехать к нему. Спать рядом с пауками». Элеонора Павловна позвал директор. «Пухлая». Похожая на булку женщина подплыла, приторно улыбаясь. «Элеонора Павловна учитель младших классов. Она покажет тебе твой кабинет». Артем посмотрел на сестру полными мольбы глазами. Сердце его лежалось. Между ними не было теплых родственных чувств. Отношения ограничивались перепалками и перманентной войной. Она не хотела младшего брата. Дулась эгоистка, когда родители сообщили о беременности. Взрослеющий Артем воспринимал сестру как чужого, вечно сердитого человека, а теперь, осиротев, брат мог положиться лишь на Олю, и ответственность убивала ее. Подмывал рассердиться, чего пялишься, я тебе не мама, но это было бы жестоко даже для Оли. «Иди», — разрешила она, — «я буду поблизости». «Иди, малыш», — поддакнула директор. Элеонора Павловна повела Артема по двору. Она виляла тяжелым гузном, а мальчик едва переставлял ноги. На парковке и парень топнул разгневанно, даже сварщик отлип под от металлической конструкции. «Так, простите, Валентина Петровна стрельнула глазами. Я отлучусь, а вы устраивайтесь». «Ну, дело нас засуетился, Игорь Сергеевич. Добро пожаловать на борт и приятного плавания». «Нимфа или наяда, или кем там была мраморная девица?» Смотрела зелеными от мха глазницами, как они идут к террасе. Вороны закаркали, оседла в конек.